Глава 65. Убежище. Лера. До дома мы домчались быстро. Хотелось забиться в безопасный уголок, перевести дыхание и составить четкий план действий. Единственным подходящим для этого места, пришедшим на ум, было хранилище. Муж упоминал, что туда не сможет проникнуть даже король. Только я, Айс и наш дворецкий. Так что едва карета остановилась, подъехав к воротам, я выскочила из теплого нагрудного кармана рыжего эльфа и понеслась в замок вот только на стороны дари он не планировал лишаться моей компании пролетая на низком бреющем к дверям я увидела как недалеко от меня открылся искрящийся портал из которого выскочил мой преследователь мало что ли от меня досталось это любовная пойло ему совсем мозги отключила в купе с инстинктом самосохранения а дальше я и вовсе выпала в осадок видя, как он моментально превратился в черную белку и рванул за мной но ну, не маньяк ли а Верещала я от испуга, пытаясь открыть тяжелую дверь и краем глаза наблюдая, как ко мне бежит Гастон. В своем стремительном полете я сильно его обогнала. Видел ли он, что Дарион превратился в белку, и осмелится ли защищать меня от короля, я не знала. Лишь бы мне дверь открыла, а дальше я сама справлюсь. У меня на комоде аж несколько молотков в запасе лежат. Вот и пригодятся. Но помощь пришла, откуда не ждали. На черную белку вдруг набросился разъяренный рыжий комок. Сени просек, что кто-то посмел посягнуть на его избранницу и со всем пылом мужской души ринулся на ее защиту. Не ожидавший такой засады Дарион отбивался от соперника всеми лапами, хвостом и зубами. А когда на помощь Сене пришел еще один член организованной рыжей банды – кот, потрепанный король решил ретироваться назад в свой портал, зализывать раны. Думаю, до конца своих дней он будет вспоминать этот позор, как его побили кот и белка. «Госпожа!» Добежал таки до меня Гастон. Не прошло и полгода. Дворецкий распахнул передо мной дверь, и я юркнула внутрь пушистой молнии Персик и Сеня последовали за мной, как маленькая, но победоносная армия. Ворвавшись в хранилище, я немного пометалась по стеллажам, выпуская стресс, и в конце концов обернулась человеком. Пушистики сочувственно наблюдали за моими метаниями, как и Гастон. К счастью, во время оборота мои царапины затянулись, словно их и не было. Растрепанная, испуганная, но вместе с тем решительно настроенная, я подскочила к дворецкому. «Гастон, вы должны мне помочь!» «Я слушаю, герцогиня!» С готовностью отозвался он. Коротко изложила ему суть дела, наблюдая, как с каждой фразой челюсть дворецкого отвисает все ниже. «Короля поили любовным зельем, и он свихнулся, зациклился на мне». Хочет сделать своей королевой. А Айситара он бросил в темницу, парализовал его магией. Заявил, что мой муж обвиняется в семейном насилии и будет казнен послезавтра. Я вытерла покатившиеся из глаз слезы. Не время раскисать, надо взять себя в руки. Какой ужас! В шоке пробормотал Гастон. И что вы теперь намерены делать? Вы не сможете скрываться в этом хранилище вечно? Я и не собираюсь. Мне надо мужа спасать! Воскликнула я. И я очень надеюсь на вашу помощь. «Мне очень жаль, госпожа, но мне не справиться с королевской гвардией!» Тоже, сдерживая слезы, покачал головой Гастон. Персик громко зашипел в углу, намекая, что он справится с чем угодно. Сидевший рядом Сеня был с ним совершенно солидарен. «Мне надо отправить письмо в Грэсден, Срочно! Эверет нам поможет!» «Я была уверена, что друг не оставит нас в беде». «Он ведь такой умный, он что-нибудь придумает. А еще надо передать послание Кайлу, предводителю Ирлингов. Пусть тоже придет на выручку тому, кто когда-то спас его жизнь». «Увы, моя дорогая герцогиня, у меня нет такой магии, чтобы пересылать сообщения в другие страны». С сожалением покачал головой дворецкий. «Такой ответ меня не устроил. А у кого она есть?» Настойчиво спросила я. Полагаю, есть смысл обратиться к господину Криспи Тайриэлю. У этого частного детектива большая агентурная сеть по всей планете, и он обладает мощными артефактами связи, произнес Гастон. Господин Криспи? переспросила я. Помню, какая изговорила о нем одной настырной девице. Вроде ее звали Лилиэль Бельвита. Ей нужно было найти дорогой браслет, а сетар сказал, что Криспи его должник и посоветовал обратиться к нему. Кажется, по вечерам он отдыхает в казино Маргана, да? Муж отметил, что у этого типа яркая внешность, его невозможно не заметить. Он эльф, высокий брюнет, и прядью на виске. Я правильно запомнила? Разговор был во время бала, посвященного защите диких животных, пару дней назад. «Все верно», – кивнул дворецкий. «Я присутствовал при начале разговора с леди Лилиэль, потом ушел». А господина Криспи я знаю точно, он несколько раз бывал у нас в гостях. Гастон, отведите меня к нему, а потом книгу. Как врач, вдруг он знает противоядие от приворота. Но сначала мне нужно написать два письма. Одно Эверету и Рорху, другое Кайлу. Во второе для убедительности можно приложить золотое перо, как напоминание о долге. Отметила я. Конечно, закивал рыжий эльф, кидаясь к двери. Я сейчас принесу письменные принадлежности, конверты и бумагу. Гастон! — окликнула я его. Он остановился. — Прихвати еще мой молоток, ладно? На всякий случай. Дворецкий понятливо кивнул.